Глава 29 Когда Флой очнулся рядом сосав после их второй близости, то ощутил ту самую незримую цепь, которая напрочь лишает мужчину воли. Он испугался. Нет, пришел в ужас от силы чувств, что охватили его при взгляде на спящую под боком женщину. Человечку, рабовладелицу. Ту, что купила его для постели и не скрывала этого. Ту, что избавила от рабских оков, но вместо них надела другие, еще более прочные. Купаясь в щемящей нежности, Флой сначала потянулся за поцелуем, но в последний момент отшатнулся от спящей, сжав кулаки. «Эту проклятую цепь надо разорвать!» Спастись от губительной привязанности, которая наверняка закончится одним – болью. Сколько раз в своей жизни Флой видел, как любовь ломает мужчин из его народа – сильных и гордых. Его боевые товарищи из Доринаты доверчиво вручали свое сердце выбранной женщине. И чем это оборачивалось? Спустя какое-то время они оказывались на коленях а любовь держали над их головами, как кнут. Могучие воины превращались в жалких, присмыкающихся червей. Изящная туфелька на каблучке перебивала им хребет. Флой не доверял Асав. Он с опаской, настороженно относился и к людям, и к женщинам. И больше всего на свете боялся стать чужой игрушкой, лишенной гордости и достоинства. Он с самого начала собирался уйти. Ему надо было продолжить путь, прерванный два года назад отрядом чистильщиков. Но теперь он не просто уходил. Бежал со всех ног. От Асаф, От той, что получила над ним слишком большую власть. Благослови богине ее крепкий сон. Если бы Асаф проснулась и начала уговаривать Флоя остаться, его твердая воля дала бы трещину. Под взглядом ее чарующих глаз он бы не сумел выйти за дверь. Но, к счастью, сейчас эти глаза были закрыты, и рука, держащая поводок, ослабила хватку. Прочь, прочь к свободе, подальше от разбитых оков, от чувства уязвимости. Можно сбежать от женщины, но не от самого себя. Флой понял это слишком поздно. Решение вернуться было мучительным. Оно принесло невероятное облегчение и столь же невероятную душевную боль. Приняв это решение, Флой ощутил, как за спиной распускаются крылья. И в то же время, как он катится по склону каменистой горы и ломает себе все кости. Его взгляды, убеждения, мечты, надежды, цели — все было попрано, отброшено в сторону преданно забвению. Ради женщины, которая его, возможно, даже не любила. Флой не знал, что чувствует к нему Асаф. Игрушка он для нее, временное увлечение, красивое тело для Услады или нечто большее, важное. Он не знал, но все равно шел обратно и нес в руках свое израненное, трепещущее сердце, чтобы отдать ей. Как она поступит с его даром? Раздавит в кулаке, положит на полку, чтобы любоваться, как изящным сувениром. Или, увидев, что его душа распахнута, распахнет свою навстречу. Чего ему ждать? Иногда Флою казалось, что дорога назад — дорога на плаху, что под ногами у него не песок, а раскаленные угли и острые лезвия бритв. Но даже в такие минуты он не мог остановиться. Ноги сами вели его в Сен-Ахбу, в город, полный ненавистных людишек, в поместье, где он был презренным невольником. «Зачем ты вернулся?» «Я не собирался возвращаться. Я ушел насовсем. Сбежал от тебя, чтобы не ползать жалким псом у твоих ног». «Но ты здесь. Я здесь». Слова священной брачной клятвы жгли губы. Впервые Флою хотелось их произнести, но давным-давно он пообещал себе никогда и ни перед кем не преклонять колени. Однако сейчас ноги подгибались сами собой, против его воли. С ужасом и стыдом Флой обнаружил в себе эту рабскую, запрятанную глубоко внутри потребность покориться любимой женщине. Поступить так, как испокон веков поступали все мужчины-дроу в Доринате. Это словно было заложено в них самой природой. И в нем тоже. Теперь древняя свадебная традиция виделась Флою иначе. Не актом унижения, а оглушительным признанием в любви. Это были самые правильные слова, которые влюбленный эльф мог сказать своей единственной. Особенно, если этот влюбленный эльф косноязычен, как Флой, и не умеет говорить о своих чувствах. И пусть Асав человек и никогда не поймет всей важности и сакрального значения эльфийской клятвы. Их понимает Флой. Этого достаточно». Решившись, он шагнул к хозяйке своей души. Внутри бушевала буря. Его ломала выкручивала корежило от гремучей смеси противоречивых эмоций. Хотелось рухнуть, передосав на колени, и положить к ее ногам свое измученное сердце. Но он до последнего боролся с этим опасным унизительным желанием. И проигрывал. Снова и снова. В конце концов, ему пришлось признать поражение. Он сдался. «Я беззащитен перед ней», — обреченно подумал Флой. «Одним своим словом она может отправить меня в могилу. Одним взглядом убить. Это ужасно. Что я натворил?» Но назад пути не было. Он проиграл битву за свою свободу. На смену чувству обреченности пришло смирение. Будь что будет. Ноги подогнулись, колени коснулись пола. С каждым словом клятвы Флой чувствовал, как растет в душе облегчение. Все правильно, он должен был это сказать. То, что отчаянно рвалось наружу. То, что было невозможно удержать внутри. Теперь дело за Асаф. Звуки его голоса растаяли в воздухе, и непривычно оробевший Флой поднял на любимую взгляд.